Глава двадцать вторая. Хелена. Мне снилось, что я шла по живописному цепному мосту через Дунай, и четыре каменных лежащих льва у концов моста пристально наблюдали за мной. Я вдыхала холодный влажный воздух, до моих ушей доносились гудки проплывающих внизу пароходиков. Мне казалось что я призрак, видищий окружающий мир, но не способный с ним взаимодействовать. А может быть, это состояние ничем не отличается от смерти. Ты бесконечно скользишь в призрачном мире в поисках того, что никогда не может быть обретено. Или же мой сон просто отражает неприглядную реальность моей жизни. Я посмотрела вниз, На мрачные бурые воды реки и вдруг крошечная капелька воды начала постепенно превращаться в бушующий водоворот светло-голубого цвета, пока вся река не обрела цвет его глаз. Я хотела сжать от восторга свои призрачные руки, закричать, что Штраус в конце концов не ошибся, и Дунай действительно голубой. Но тут кто-то позвал меня по имени. И я подняла глаза, надеясь и молясь, чтобы это он наконец пришёл за мной. И в давно угасшем органе, который когда-то был моим сердцем, звучали его последние слова. Я вернусь за тобой. Но вместо знакомой фигуры перед глазами предстал белый потолок моей спальни. И на его фоне сестра Кестер склонившееся над моей постелью. На какое-то мгновение мне даже показалось, что её глаза тоже яркого светло-голубого цвета. С вами всё в порядке? спросила она, хмурясь от беспокойства. Вы разговаривали во сне. Э что же я говорила? спросила я, прекрасно зная ответ. Я не поняла, вы говорили не по-английски. Я закрыла глаза и отвернулась к стене. Мне бы хотелось ещё немного поспать. Но эту бестию было не так-то просто провести. Вам пора завтракать, и к тому же вчера, уже после того, как вы отправились спать, приехали Гэгги и Элеанор. Им просто не терпится с вами увидеться. Мне хотелось рассмеяться от такого смелого заявления. Хотя почти половина из того, что она тут наговорила, было правдой. Я повернулась к сиделке, изо всех сил пытаясь изобразить на лице недовольство, но на самом деле была втайне рада, что они здесь. Мне не терпелось услышать жизнерадостный смех букашки, от которого переставали болеть даже мои старые кости. Как ни странно, и Леонор мне хотелось видеть. После того, как она удивила меня столь выразительным исполнением пьесы Де Бюси. Хотя я и поддразнивала её, говоря, что это не так уж ужасно, на самом деле это была блестящая игра, несмотря на то, что она была к этому не готова и давно не упражнялась. Девушка играла так, как когда-то это делала я. До тех самых пор, пока мои пальцы не подвели меня, и сердце не позабыло звуки музыки. В музыке, которая рождалась под её пальцами, было нечто более высокое, чем простое звучание нот, что не могло скрыть ни отсутствия большого опыта, ни далёкой от совершенства техника. Необыкновенная проникновенность её исполнения многое рассказала мне о её душе открыло то, о чём она сама, возможно, не подозревала. Хотя Элеонора продолжала утаивать какую-то часть своей жизни, нечто столь сокровенное для неё, о чём она ни с кем не желала делиться. Но именно эта глубина и способность полностью выразить себя в музыке обычно и отличают хороших музыкантов от великих. Я тяжело вздохнула. Думаю, мне действительно стоит поесть чтобы набраться сил. Они ведь останутся здесь на выходные. Сиделка помогла мне сесть, подложив под спину подушки. Я так устала от этой комнаты, от этого мрачного дома. Думаю, настало время для хотя бы небольших прогулок на свежем воздухе. Сиделка понимающе улыбнулась. Полагаю, вы к этому вполне готовы. Но следует начинать с минимальной нагрузки. Вы же ещё совсем недавно лежали в больнице. Я махнула рукой, словно отметая её опасения. На самом деле я великолепно себя чувствую. Думаю, мне следует попросить Элеонор вывести меня на прогулку, возможно, даже на пляж. Я смерила сиделку надменным взглядом. По крайней мере, она меня уже достаточно хорошо знает чтобы не пытаться разобеждать. Но она, как ни странно, сказала: "Уверенная Элеонор будет от этого в восторге". Я внимательно посмотрела на неё, чтобы понять, не иронизирует ли она. Но на лице Сиделке было самое невинное выражение. "Я уже проголодалась. Надеюсь, что мой завтрак готов". "Разумеется, я сейчас вернусь". Сиделка развернулась и направилась к двери. Вас ждёт ваша любимая овсяная каша. Я уже собралась выразить своё недовольство, но в этот момент она обернулась. Да, чуть не забыла. Вчера, когда вы отдыхали, к вам приходил посетитель. Это совершенно вылетело у меня из головы, я вспомнила только сегодня утром. На самом деле, он приходил повидаться с Бернадетт, но я сказала ему, что она скончалась, и после этого он спросил, нельзя ли поговорить с кем-нибудь из её родственников. Я словно о деревенела. И кто это был? Посетитель сказал, что его зовут Джейкоб Айзексон. Он и визитную карточку оставил. Она полезла в карман своих брюк извлекла белую карточку и вручила её мне. Прежде чем я успела пожаловаться, что не могу ничего прочитать, она взяла с прикроватной тумбочки мои очки и водрузила их на мой нос. Джейкоб Айзексон. Айзексон и сыновья. Эксперт по европейскому изобразительному искусству и антиквариату. В нижней части карточки был указан адрес в Атланти. Чтобы скрыть дрожь в руках, я положила карточку на тумбочку и прижала ладони к кровати. Он сообщил, что ему надо. Нет, он сказал, что будет в Чарльстоне в выходные, и вы можете связаться с ним по номеру мобильного телефона, указанному на карточке. Я отмахнулась от неё. Уверенно он заявился сюда прослышав о моей коллекции картин просто хочет прощупать, нельзя ли поживиться за счёт старухи. Если он пожалует ещё раз, пожалуйста, скажите, что картины не продаются. Надеюсь, вы не сообщили ему наш домашний номер, который знают только свои. Я не желаю, чтобы меня беспокоили. Сделка посмотрела на меня с отсутствующим видом, к которому часто прибегают люди, Зависим мы от других в отношении заработка, чтобы скрывать мысли или чувства, которые могут показаться неуместными их работодателям. Я-то хорошо это знаю. Сама не раз пользовалась этими приемами. Конечно, мисс Жарко. Могу я пригласить Джиджи -Джи и Элеонор? Полагаю, да. Если только это не задержит мой завтрак. Не успела она пройти на кухню, как они появились на пороге. Улыбка джиджи, -Джи, разумеется, была более искренней, чем улыбка моей компаньёнки, и нельзя сказать, что я была этому очень уж удивлена. Доброе утро, тётя Хелена. Жёлтый целлофановый пакет бил джиджи -Джи по ногам, когда она бежала ко мне, чтобы обнять и поцеловать. Элеонор была гораздо сдержанее в изъявлении восторга при виде меня. И тем не менее улыбка не покидала ее лица. На миг мне даже показалось, что она вполне искренняя. В руках у нее была целая стопка книг. Три толстых и одна тонкая, а на них стояла корзинка из стеблей зубровки. Элеонор положила все это на пол и уселась на стул рядом с кроватью. «Доброе утро, мисс Жарко. Надеюсь, вы хорошо спали?» Я вспомнила свой странный сон. Голубые воды Дуная и пару глаз того же цвета. И чуть не сказала: "Да". Нет. Разумеется, нет. Когда доживёте до моего возраста, поймёте, что хороший сон редкий гость. Всегда что-нибудь болит, и так тяжело поменять позу в кровати. И нет никакого смысла это делать, так как обязательно заболеть что-нибудь другое. Джи-Джи перебежала на другую сторону кровати, чтобы сестра Кестер могла положить мне на колени под нос с завтраком. «Ммм, овсяная каша», — сказала Элеонор, делая вид, что принюхивается. «Ваша любимая». И она хмурилась, но прежде чем я успела попросить ее покормить, меня она произнесла. «Если вы достаточно окрепли, чтобы есть сами», то сестра Кестер считает, что вы вполне выдержите поездку на пляж или прогулку до причала, или даже посещение церкви. Вам выбирать. Сестра Кестер заткнула салфетку за шиворот моей ночной рубашки и подозрительно поспешно вышла из комнаты. Стараясь не потерять достоинства, я подняла ложку и равнодушно положила в рот кашу. Посмотрев на Джиджи, я спросила. «А что там у тебя в пакете?» «Вчера исполнилось четыре года с начала моего выздоровления. Вот папа и купил мне этот подарок». Она перевернула пакет, и на одеяло вывалилось нечто пушистое, сильно смахивающее на гирлянду из розовых плюшевых зверей с ленточками. «Это модель Солнечной системы, ее можно подвесить к потолку. Планетки такие мягкие и пушистые, И папа сразу понял, что они обязательно должны быть моими. Мы оба решили, что в моей домашней комнате и так слишком много розового, и подумали, что можно повесить её здесь, в моей спальне. Так мне будет уютнее, когда я буду приезжать к тебе погостить. Джиджи -джи тараторила так быстро, что я положила в рот ещё одну ложку каши, чтобы не отвечать ей, и кивнула всё ещё пытаясь переварить всё то, что сказала девочка. А Элли тоже привезла тебе подарок просто так. Ну, понимаешь, ни на день рождения, ни по случаю выздоровления, вообще без повода. Элеонор подняла корзинку, встала и нежно коснулась руки Джиджи. -джи. Она поставила соломенную корзинку на мой ночной столик. Мы обратили на неё внимание в палатке на шоссе 171. Нам показалось, что она наверняка вам понравится. В эту корзинку Удобно складывать очки и часы, когда вы ложитесь спать. Она называется Сны реки, так сказала леди, которая их плетёт. ГГ осторожно сняла очки с моего носа и положила их в корзинку вместе с ручкой, записной книжкой и маленьким тюбиком крема для рук, который я держала на прикроватной тумбочке. Посмотри, как здорово, воскликнула она. Услышав её название, я подумала о вас, спокойно добавила Элеонор. Наши глаза встретились, и мне хотелось спросить её, откуда она это узнала. Неужели она видит две реки, постоянно струящиеся сквозь мои сны? Но, полагая, я уже знала ответ. Возможно, с тех самых пор, как я впервые услышала её поразительную игру на фортепиано. Она во многом напоминала мне Бернадетт, Но ещё больше она была похожа на меня саму. Возможно, моё постоянное раздражение было связано именно с тем, что я видела в этой девушке просто более молодую версию меня самой, той, которая была готова совершить те же самые ошибки. Благодарю вас, произнесла я. Какая очаровательная вещница и полезная к тому же. Это я уже добавила скорее ради джичи, -джи, и снова перевела взгляд на Элеонор. Вижу, вы принесли мне книги для чтения. Она улыбнулась и подняла с пола три толстые книги. На самом деле, их заказывала Бернадет, но я подумала, что сначала следует показать их вам, чтобы вы сами решили оставлять их или нет. Я ощутила, как мои руки покрылись мурашками и по спине пробежал холодок. Как говорят в таких случаях, я почувствовала, что кто-то прошел по моей будущей могиле. «Откуда вы знаете, что их заказала она?» — спросила я, пытаясь сосредоточиться на поедании овсянки за неимением лучшего занятия. Рассмотреть название на корешках я все равно не могла, ведь Джи-Джи сняла с меня очки. Я нашла на застеклённой террасе вот эту книгу Искусство оригами. И увидела, что её давно уже пора сдавать в библиотеку. Я положила её в машину, собираясь при случае вернуть, но забыла предупредить вас, поэтому просто заехала в библиотеку, чтобы продлить срок. Там мне сказали, что Бернадет заказала несколько книг по межбиблиотечному абонементу, и что о эти книги всё ещё ждут её. Поэтому я привезла их сюда просто на тот случай, если они вас тоже заинтересуют. Но если они вам не нужны, я с удовольствием съезжу завтра в библиотеку, верну их и возьму что-нибудь ещё. Элеонор положила книгу по оригами на скамейку и взяла две другие. Они были повёрнуты обложками ко мне, и я сощурившись, тщательно пыталась рассмотреть их названия. Как они называются? спросила я, едва ли не сгорая от любопытства. Меня не покидало ощущение, что через Элеонор со мной из потустороннего мира общается сестра. Величайшие произведения искусства XVIII и XIX веков и великие мастера голландской живописи. Элеонор наморщила нос. Прямо скажем, это не самые подходящие книги для чтения вслух. Я сидела, уставившись на книги. Казалось, время остановилось, и я снова была на нашей кухне в Будапеште, в те времена, когда у нас не было денег даже чтобы нагреть воду. Я сижу в холодной жестяной ванне рядом с плитой, а мать льёт на мою голову ледяную воду. Это было словно наэву, потому что от слов Элеонор мороз побежал по коже. Элеонор внимательно наблюдала за мной, словно пытаясь оценить мою реакцию. Стараясь сохранять как можно более спокойное выражение лица, я небрежно махнула рукой. Понимаете, Бернадет всегда отличалась весьма странными вкусами в выборе книг для чтения. Полагаю, их следует оставить, раз уж вы приложили столько усилий. Может, мне понравится рассматривать картинки. Если Элеоноры разочаровала моя реакция, она ничего не сказала и положила книги на стул в ногах кровати. На тот случай, если вам действительно нужны книги для чтения, я захватила вот это. Она подняла с пола роман в бумажной обложке с изображением мужчины и женщины в костюмах прошлого века, сжимающих друг друга в страстных объятиях. Я увидела, что у вас уже есть несколько книг этой писательницы. Вот и подумала, что вам захочется познакомиться с её последним романом. Судя по выражению её глаз, она ожидала, я буду отрицать, что знаю о существовании подобных книг в доме. Но я решила не доставлять ей удовольствия и не признаваться, как скрывала от сестры свою слабость к историческим любовным романам. От моей до мозга костей добродетельной и богобоязненной сестры, которая, не покладая рук, работала волонтёром при церкви и преподавала в воскресной школе. Но всё же я ещё помнила Бернадетту романтичная девушка с любящим сердцем и прекрасным нежным голосом, которая любила модные туфельки не меньше, чем Бога. Милостивого и доброго Бога, каким она его тогда представляла. Увы, если не проявлять осторожность, маски, которые мы выбираем, могут намертво прирасти к нашим лицам. Как мило с вашей стороны, произнесла я, стараясь, чтобы мой голос звучал холодно. К сожалению, шрифт в таких литературных шедеврах обычно слишком мелкий, чтобы я могла читать их сама. Так что придётся вам читать мне вслух. Надеюсь, некоторые, особенно смелые сцены не вызовут у вас смущения, особенно если учесть, что вы незамужняя женщина. Вовсе нет, ответила Элеонор, перенимая мой вызывающий тон. Просто дайте мне знать, когда захотите, чтобы я пропустила кое-какие пикантные подробности, так как вы ведь тоже незамужняя женщина. Она одарила меня приторно-сладкой улыбкой и положила роман на стопку книг по искусству. Итак, что сравнился. <с> Я приложила нечеловеческие усилия, чтобы не поддаться искушению и не расхохотаться в голос, откинувшись на подушке. Она не должна была догадываться, что её слова достигли цели. Но ну и к тому же боль в шее не позволяла мне это сделать. Я хочу, чтобы вы сегодня снова поиграли для меня. Возможно, после занятия с Джиджи. -Джи. После ужина мне хотелось бы покататься на машине с опущенными окнами. А когда мы уложим Джиджи -Джи спать, можем посидеть на веранде, и вы мне почитаете этот роман. Элеонор хлопнула ладонями по бёдрам. Приятно, однако, что вы так замечательно распланировали весь день. Это хороший знак. Ей метнула на неё резкий взгляд. "Знак чего? Что сегодня в мои планы не входит умереть?" Она чуть покраснела и взглянула на Джиджи, -Джи, которая в этот момент внимательно изучала книгу по оригами. "Что вы, конечно же, нет. Я лишь обрадовалась, что у вас появилось желание выходить из дома и вести активную жизнь. Это означает, что вы выздоравливаете." А вы что? Большой знаток по части выживания? Элеонор Замерла на месте, глаза её яростно сверкнули. Вы ведь на самом деле ничего обо мне не знаете. И не стоит притворяться, что вы такая проницательная. Просто дайте мне делать мою работу. Я знаю о вас больше, чем вы можете представить. Мы с вами не такие уж и разные. За исключением того факта, что я живу на этом свете дольше вас, и у меня было больше времени, чтобы осмыслить свои ошибки. А вы ещё достаточно молоды, чтобы считать свои ошибки неизбежными. Это вовсе не истина. Её грудь вздымалась и опускалась от подавляемого гнева. Но, возможно, она просто решила, стоит ли оставить последнее слово за собой или просто встать и уйти. Меня не удивило, что она выбрала первый вариант. Эти книги по искусству. Вы знаете, что Бернадетт не поленилась проделать долгий путь до библиотеки в Маунт-Плезант и заказать эти книги там. К тому же, она оставила распоряжение, чтобы их хранили, пока она не приедет, чтобы забрать их лично. И чтобы ни при каких обстоятельствах не звонили ей домой и не сообщали о том, что они прибыли. Полагаю, она не хотела, чтобы об этом узнали вы. Представить не могу, к чему такая секретность. Может, у вас есть какие-нибудь догадки? Какое-то время мы смотрели друг другу в глаза, думая, нет смысла разбираться в этом. Бернадетт уже нет в живых. Не стоит пытаться понять её мотивы, тихо сказала я. Выражение её лица смягчилось. Может быть, Финну что-нибудь об этом известно. Бернадет просила его закончить кое-какие её дела. В её словах не было ни малейшего намёка на извинительность, и мне стало ясно, что её мысли больше занимают интерес к моей покойной сестре и её незавершённым делам, а вовсе не желание пролить свет на тёмные уголки моего прошлого. Не надо отвлекать Финна на решение бытовых вопросов. У него и так забот хватает. Я жестом указала на джиджи, -Джи, в глубине души надеясь, что Бог простит меня за эту недостойную уловку. Элеонор понимающе кивнула. Хорошо, пойду скажу своей сестре Кестер, что вы закончили завтракать, а потом мы с джиджи -Джи займёмся музыкой. Но мне бы хотелось послушать Мендельсона. Я особенно неравнодушна к его песням без слов. Глаза Элеонор засветились от оживления. А вы знаете его песню о венецианского гандлььера? Нет. Мне никогда не приходилось её исполнять. Моя мать считала, что она звучит слишком по-иностранному. Вот и отлично. Её я и сыграю. Может, тогда у вас будет меньше поводов для критики. Элеонор протянула руку Джиджи, и они пошли к двери. Я подождала, пока они скрылись из виду, и только после этого позволила себе улыбнуться. Элеонор. Я вполне в состоянии сама вести машину. Хелена стояла рядом со своим кадиллаком, воткнув трось в песчаную землю. Сестра Киастор уже уехала домой, а сестра Уэбер ещё не прибыла. Так что, кроме Джиджи, -Джи, Мне никому было помочь уговорить старуху сесть на пассажирское сиденье. Хорошо, что у А там была девочка, а то я могла бы разразиться потоком ругательств или бросилась бы в дом, заламывая от отчаяния руки. Конечно, странно осознавать, что только присутствие ребёнка вынуждает взрослых вести себя достойно. Тётя Елена, лучше садитесь рядом с Элеонор. Там кондиционер. И сиденье подогревается, если ты вдруг замёрзнешь. Джиджи улыбнулась своей двоюродной прабабушке, но лицо старухи лишь чуть-чуть смягчилось в ответ. Я хочу вести машину сама. Не вижу причин, почему не могу этого сделать. К тому же, у меня больше водительского опыта, чем у Элеонор. Она посмотрела на меня с вызовом, словно хотела, чтобы я начала оспаривать это абсурдное заявление но я решила не принимать все это слишком близко к сердцу. У меня просто не было на это сил. Поэтому я избрала другую тактику. Я уже позвонила Фину, и он сказал, что категорически против того, чтобы вы сели за руль, особенно когда в машине Джиджи. -Джи. Хелена не сходила с места, судорожно сжимая рукоять трости. Но его же здесь нет, и он не узнает, если ему никто не скажет. Я и два удержалась, чтобы в отчаянии не закатить глаза. Надеюсь, вы не станете просить меня и джи джилгати юацу. Я сделала шаг по направлению к Хелени, вспоминая, как она незаметно для бдительного ока сиделки стащила ещё одну порцию торта и мороженого на день рождения Финна. Давайте попробуем найти компромисс. Мы поедем на кадилаке, но поведу его я. А потом, когда съездим туда, куда вы хотите, Мы заедем в Violent Video and Ice Cream и полакаем все мороженым. Мы съедим столько, сколько душе угодно, и сестра Уэбер ничего не узнает. В глазах Хелены появился задорный блеск. Я не против. Но учтите, в следующий раз машину поведу я. Я не стала спорить, а просто проводила её до машины и усадила на пассажирское место. Джи-Джи залезла на просторное сиденье сзади и застегнула ремень безопасности. Я включила зажигание и посмотрела на Хелену. «Куда направимся?» «Давайте навестим Магду». Я пристально посмотрела на нее, не понимая, правильно ли я ее расслышала. «Вы имеете в виду вашу сестру Магду?» «А вы знаете другую Магду?» «Конечно, я говорю о своей сестре». Я продолжала смотреть на неё в ожидании дальнейших указаний. Взглядыт её был полон раздражения. Я вовсе не предлагаю вам заняться охотой на привидения. Я в здравом уме, чтобы вы там себе не воображали. Я просто хочу съездить к ней на могилу. Я сдержала вздох облегчения и завела мотор. Мы медленно ехали по длинной подъездной аллее, любуясь игрой солнечных лучей пробивавшихся сквозь листву пекановых деревьев и всплывавших, словно электрические разряды, на поверхности бухты Стимбоут. Я и не знала, что она похоронена на Эдисто. Она любила остров, хоть и жила в Чарлстоне, поэтому пожелала, чтобы ее похоронили здесь. Отец Финна доставил сюда немного земли из Венгрии, чтобы положить в могилу. Я остановила машину в конце дороги, ведущей на Stymboat Landing Road. Вы имеете в виду кладбище рядом с католической церковью? Нет. Она похоронена на пресвитерианском кладбище. Магда обратилась в пресвитерианство, когда вышла замуж за деда Фина. Я счастлива, что наша мать к тому времени уже умерла и не видела этого. Она была рьяная католичка и хотела, чтобы хотя бы одна из ее дочерей пошла в монахини, чтобы служить Господу. Но ведь вы с Бернадетт остались верными католической вере. Хелена повернулась на сиденье и принялась внимательно разглядывать меня. Почему это вы решили, что мы остались католиками? Я вспомнила о распятии, висевшем на сцене в спальне Бернадетт, о чётках, которые мы обнаружили в корзинке у неё под кроватью. И внезапно осознала, что не решусь рассказать Хелене о своих находках. Просто джиджи сказала, что на Рождество и Пасху вы ходите в другую церковь. Вот я и решила, что речь идёт о католическом богослужении. Буду рада отвести вас в воскресенье на мессу, если хотите, конечно. Может быть, хотя мои отношения с богом уже давно оставляют желать лучшего я внимательно следила за дорогой не желая проявлять излишнее любопытство в конце концов я здесь всего лишь наёмный работник а вовсе не наперсница или подруга пожилой дамы приобщение к тёмным тайнам её прошлого вовсе не облегчит бремя моих собственных тайн я притормазила машину на пересечении с шоссе 174, а затем повернула направо. Я помню, что в детстве видела вас с Бернадетт в пресвитерианской церкви вместе с Фином. Мы с семьёй всегда опаздывали, и нам приходилось занимать места в заднем ряду, потому что Ева всегда очень долго наряжалась для похода в церковь. Но вы и Нии неизменно сидели в первом ряду. Хелена хмыкнула, И этот звук был столь неожиданным, что я вздрогнула. В какую бы церковь мы ни ходили, Бернадетт всегда вынуждала нас приходить туда на 20 минут раньше положенного. До того, как на Эдисте появилась католическая миссия, нам приходилось посещать мессу в Чарльстоне. На Эдисте было множество церквей, и я всегда говорила ей, что мы просто можем посещать любую из них. Но она была неумолима. В её голосе вдруг послышались нежные тёплые нотки. Бернадет всегда строго следила, чтобы мы не отступали от правил. Наконец мы добрались до Пресвитерианской церкви. Её ослепительно белые стены, шпили и зелёные ставни создавали впечатление, что мы внезапно очутились в Новой Англии. Однако пальмы и испанский мох в изобилии растущие вокруг напоминали нам о том, где мы находимся на самом деле. Церковь была безлюдна, когда я припарковалась рядом с кладбищем и помогла Хелене выбраться из машины. Я знала, что она не попросит о помощи, но всё же поддержала её за локоть и сделала вид, что не замечаю, как тяжело она на меня облокачивается. При ходьбе она опиралась на трость, но я подумала, что ей не помешали бы ходунки. Однако ни при каких обстоятельствах я не решусь предложить ей это. Хелена держалась с удивлением тихо, когда вела нас между почерневших надгробных памятников и склепов. Многие из надгробий покоились и стояли, наклонившись друг к другу, словно старые сплетницы, нашёптывающие что-то друг другу на ухо. Я знала, что зданию церкви уже почти 200 лет, но сама община и кладбище возникли гораздо раньше, о чем свидетельствовали и знакомые имена на старых надгробьях. Имена членов семей, основавших первые поселения на острове. Уэйли, Макконки, Поуп, Бейли. Встречалось много мюриев, которые были, очевидно, представителями более процветающих ветвей, моего фамильного древа. Бернаде тоже похоронена рядом с Магдай, спросила я, наблюдая, как Джиджи -Джи проводит пальчиками по надгробью со стёртой временем надписью. У меня промелькнула мысль, что, возможно, мне не следовало брать её с собой в эту обитель смерти, что я испытываю судьбу, которая уже один раз её пощадила. Елена помолчала некоторое время, прежде чем ответить. Нет она всё время со мной. Едва слышно произнесла она. Я в растерянности повернулась к ней, а потом до меня дошло, что она имела в виду. Значит, вы её кремировали? Елена кивнула. Вот как? сказала я в изумлении. А я думала, что католики это было моё решение, сказала она, пресекая вопросы с моей стороны. Она так хотела вернуться в Венгрию. Надеюсь, в один прекрасный день её мечта сбудется. Мы остановились. Я поняла, что мы находимся на участке кладбища, где располагались новые захоронения. Надписи на надгробных камнях были чёткими, и время ещё не оставило на памятниках свой неумолимый след. Я взглянула на мраморное надгробие и увидела надпись: Вечная память. Магда Екатерина Бафейн 1920 1988 Любимой жене матери и сестре В верхней части надгробия были выгравированы три тюльпана в разные стадии своей жизни Почему именно тюльпаны Хелена раздражённо тряхнула головой Вы, наверное, недостаточно внимательно читали книги по истории Венгрии «Тюльпан — национальный символ моей страны, и я очень надеюсь, что вы сообразите, почему изображены именно три тюльпана». Я не удостоила ее желчную реплику ответом и просто сказала. «Я знаю, что, согласно венгерской традиции, фамилия всегда ставится перед именем. Но на надгробии Магды это не так». Хелена покачала головой. «Уильям, дед Финна не позволил бы это сделать. Слава богу, он не стал возражать против тюльпанов. Хелена нахмурилась. Я всегда приношу ей цветы, когда прихожу на кладбище. Если это не сезон для тюльпанов, приношу другие, но только красного цвета. Не могу поверить, что совсем забыла об этом. Было видно, что она искренне расстроена, и я положила руку ей на плечо. Ничего страшного. Если хотите, я привезу вас сюда завтра или привезу цветы сама. Просто сообщите мне о своём решении завтра утром. Елена посмотрела на меня с благодарностью. Я, конечно, не ожидала от неё тёплых слов в свой адрес, но взгляда было вполне достаточно. Почему именно красные, спросила я. Она пожала плечами. Красные чаще используется в качестве национального символа Венгрии, чем тюльпаны других цветов. А вам известно о том, что в Венгрии существует целых 2 слова для обозначения разных оттенков красного, и они считаются совершенно разными цветами. Как интересно, сказала я, поднимая голову, и вдруг осознавая, что мы с Еленой вдруг оказались одни. Куда подевалась Джиджи? -Джи? Я оглядела пустынное кладбище, ещё не слишком беспокоясь, так как в детстве сама часто бродила по нему в компании Люси и Евы. Я искала розовое пятно на фоне тёмно-зелёной и бурой растительности кладбища. И когда ничего не обнаружила, позвала девочку по имени. Она отозвалась издалека, но я уже знала, где её искать. Это было место, в котором рано или поздно неизменно оказывались все любопытные детишки на этисте. Я посмотрела на Хелену. Вы достаточно хорошо себя чувствуете, чтобы ещё немного прогуляться? Или, может, лучше отвезти вас к машине и включить кондиционер, пока я сбегаю за джиджи? Вместо ответа она смерила меня высокомерным взглядом, и я снова взяла её под руку. Мы направились к старому участку кладбища за церковью, где между железной изгородью и густой растительностью находился огромный каменный склеп. Над входом без дверей большими буквами было вырезано имя Джей Би Легер. Я была знакома с местной легендой, объясняющей отсутствие двери, согласно которой один из обитателей склепа был по ошибке похоронен заживо, и когда много лет спустя склеп открыли, чтобы похоронить следующего члена семьи, его нашли лежащим на полу. После этого дверь никогда не оставляли закрытой, а потом просто сняли. Я бы покривила душой, если бы сказала, что никогда не бродила по кладбищу с Люсией и Евой в надежде услышать стоны населяющих его привидений. Но, разумеется, мне и в голову бы не пришло поделиться такими интересными подробностями своей жизни с впечатлительной Джиджи. Джиджи, -Джи снова позвала я. Её голова высунулась из входа в склеп. Тут похоронены мама с папой и их маленький сыночек, которому было только 6 лет, когда он умер. Наверное, его родители очень грустили, сказала Джиджи -Джи совершенно обыденным тоном, не соответствувшим произносимым сочувственным словам. Я взглянула на даты на трёх надгробиях, стоявших у дальней стены склепа. Его мать умерла, когда ему было 3 года. А отец, через 2 года после его смерти. Какая трагедия. Папа говорит, что такое часто случалось в старые времена, когда не было лекарств, прививок, и люди не имели привычки мыть руки. Химиотерапии тогда тоже не было. Весело добавила девочка, без запинки произнося сложное слово, звучащее в устах ребёнка весьма странно. Говорят, отец умер от того, что сердце его было разбито, сказала Хелена. А от этого сейчас есть лекарство? спросила Джиджи, -Джи, подняв глаза, поблёскивавшие в неясном свете заливающем склеп. О, нет, ответила Хелена, не думая, что когда-либо найдут лекарство от этого недуга. Единственное, что его лечит это время. Но я всегда считала, что тем, кого судьба избавила от долгих страданий, неимоверно повезло. Мне на ум тут же пришёл молоденький солдат со светлыми волосами и загадочной улыбкой. Вы когда-нибудь были влюблены? Хелена не отрывала взгляд от каменного подножия нагробия. Да, была. Но это было так давно. Тётя «А ты вышла за него замуж?» — спросила Джиджи -Джи с энтузиазмом ребёнка, который воспринимает бракосочетание исключительно как возможность надеть длинное красивое белое платье. «Нет. Мы собирались пожениться после войны». Я крепче придержала Хелену за руку, чувствуя, как она поникла, словно тюльпан в жаркий день. «А вы, Элеонор?» Вы когда-нибудь любили по-настоящему? Я подумала о Глене, о тех чувствах, которые я к нему испытывала. Но как ни странно, больше не была уверена в их глубине и истинности. Не знаю, ответила я, отводя глаза. Не всегда всё получается, как мы планируем, правда? Иногда самое сложное это не просто пережить горе но и переступить через него, и начать жить заново. «Легко идти вперед, когда чемоданы твои пусты!» Хелена глубоко вздохнула. «А вот теперь я не против отведать мороженого». Она отстранилась от меня и медленно пошла к машине. А я осталась стоять рядом с казавшейся такой хрупкой Джиджи, -Джи, наблюдая, как старуха идет по дорожке и размышляя о кому же были обращены её слова? Ко мне или к ней самой? Я последней вышла с кладбища, где солнечные лучи бросали глубокие тени между каменными надгробиями, которые, словно призрачные руки, тянулись, пытаясь увлечь в обитель мёртвых тех, у кого уже не было сил идти вперёд.